Обратите внимание на этот великолепно найденный образ защитника народа, могучего Ильи, который, прервав труд, вынужден оседлать прямо на пашне своего сказочного коня, чтобы защитить родную землю. Война для пахаря и вообще для любого трудового человека не радость, не удальство, а всего лишь горькая необходимость. И в этом главная мысль стихотворения. «Победить такой народ – задача абсолютно бессмысленная и безумная. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться с солнцем и луною, тому порукой озеро Чудское, река Непрядва и Бородино и дальше. И в схватке с самой лютой войною она и ад сумела превозмочь». Тому по рукой, города-герои, В огнях салютов в праздничную ночь. И стихотворение «Россия начиналась не с меча». Поэт сражается не только, условно говоря, с глобальным злом, но, постоянно находясь в гуще жизни, он остро реагирует на все ее проявления, от самых значительных и приметных до закамуфлированных, глубинных, Нередко совершенно незаметных На первый взгляд Его глубоко волнуют Сложные нравственные проблемы И ему хочется быть Непосредственным и горячим Участником борьбы За правду, за справедливость За совесть За все хорошее на земле Ведь человек должен Непременно должен становиться Духовно богаче Прекраснее и добрее Эдуард Асадов Самобытный художник и опытный боец хорошо знает, что за прекрасные идеи надо вести борьбу. Одним из подлейших врагов духовной красоты человека является сердечная глухота, хищность, каменный эгоизм. Живут и ходят по земле циничные и корыстные души. Их, к счастью, не большинство, но они зело напористы и живучи. Ходят они и смотрят на ближнего своего этаким оценивающим взглядом. А много ли можно с тебя получить? Цинизм и бездушный расчет в мире не новый. Да, они были вчера, есть сегодня, но их не должно быть завтра. Подобной коррозии души, конечно же, необходимо давать бой. И поэт его дает и делает это убежденно и горячо.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 кто действительно любит нас. Из стихотворения «Нужны люди». Разнообразны приемы и краски, которыми пользуется осадов в этой борьбе. Тут и гневная отповедь, как в стихотворении о славе Родины, и горькая насмешка над трусостью. Увидав, он очень возмутился, про себя, конечно, а не вслух, и проворством посрамляя мух в дверь подъезда, Будто в щель забился. И стихотворение Галина. И гипербола, и полемический накал, Как в стихотворении «Разговор с другом». И, наконец, сатирическая издевка. Настанет день, в конце концов, Когда увидят люди Среди музейных образцов Последнего из подлицов В запаянном сосуде. И стихотворение «Раздумье о подлецах». Одна из основополагающих черт его поэзии – обостренное чувство справедливости. Воспринимая буквально как своих личных врагов злейшие пороки на земле, ведя по ним шквальный огонь из всех поэтических огневых средств, он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду. Люди признательны ему и за то, что он сумел выразить и передать их самые сокровенные чувства в минуты сомнений, раздумий, радости и любви. Характерной особенностью поэтического письма Асадова является обращение к самым животрепещущим темам, тяготение к остросюжетному стиху, к балладе, к энергично-страстному монологу. Он не боится острых углов, не избегает конфликтных ситуаций. Напротив, стремится решить их с предельной искренностью и прямотой. Стихотворение «Клеветники», «Неравный бой», «Когда друзья становятся начальством», «Нужные люди», «Разрыв» и «Другие».